С морем связана и другая находка, о которой я хочу вам рассказать. На самом носке итальянского сапога лежит другая деревенька — Риача. Именно туда приехал понырять с ластами и маской химик из Рима Стефано Мариоттини. Как-то он нырнул недалеко от берега и на глубине 7 метров увидел тёмное бревно, почти засыпанное песком. Когда химик подплыл поближе, он в ужасе отпрянул. Это было не бревно, а человеческое тело. Вверх поднималась чёрная рука, сжатая в кулак. Сначала химик решил, что отыскал утопленника и хотел поскорее выбраться на берег, но всё же взял себя в руки и подплыл поближе. Рука оказалась металлической. Химик разгрёб песок вокруг руки и окончательно убедился в том, что случайно наткнулся на древнюю статую. Выйдя на берег... Химик никому не стал рассказывать о находке, а поспешил к ближайшему автомату, откуда позвонил в город Реджо-де-Калабрия, в археологическое управление. Начальник управления, доктор Фотти, оказался на месте. Он тут же сел в машину и через час был уже на пляже. Доктор тут же разделся, нырнул и убедился в том, что химик совершенно прав. Это была настоящая сенсация. Из города сразу же примчались карабинеры. Участок пляжа, откуда нырял Мариатини, был оцеплен, а на следующий день там появился корабль с водолазами. А оказалось, что на дне лежали две статуи. Их подняли и отвезли в музей. Химик Мариатини за то, что нашёл статуи, и позаботился, чтобы они попали в музей, был достойно награждён. Итальянское правительство заплатило ему 145 тысяч долларов. Впрочем, это, как считают знатоки, лишь 1% от стоимости его находки. После этого учёные обыскали всё побережье в этом районе, но ничего больше не нашли. Не нашли следов корабля, на котором статуи везли из Греции. Но этому можно найти объяснение. Считают, что статуи раньше находились в греческом городе Каринфе, который был взят римлянами штурмом в 146 году до нашей эры после чего римляне вывезли оттуда множество сокровищ и статуй, которыми славился этот город. Когда один из кораблей, что вёз две двухметровые бронзовые статуи, попал в шторм и его понесло на скалы у берега, капитан понял, что судно вот-вот перевернётся, ведь статуи лежали на палубе, и каждая весила больше, чем сам корабль. Спасаясь от гибели, моряки сбросили статуи за борт. О дальнейшей судьбе корабля мы не узнаем до тех пор, пока не найдутся щиты и копья, а также шлем с гребнем. Что я хотел сказать? Дело в том, что обе статуи представляют собой молодых воинов, совершенно обнаженных, что в греческой скульптуре означало мужество и отвагу. На левой руке у воинов были щиты, а в правой они держали копья. На голове одного из воинов был шлем. Ни щитов, ни копий, ни шлема археологи не нашли. Копья, щиты и шлем не были частью скульптур, а присоединялись к ним при установке. Поэтому, когда статуи грузили в Греции, эти детали сложили отдельно. И они остались на корабле, или утонули вместе с ним, или были выгружены в италии Статуи, найденные на дне моря, покрывал толстый слой коррозии. Они обросли ракушками, поэтому их реставрация заняла 11 лет. Столько времени потребовалось специалистам, чтобы миллиметр за миллиметром снять с воинов все наросты. И когда статуи встали в центральном зале музея в Реджо де Калабрия, зрители ахнули, потрясённые их красотой. Таких совершенных произведений искусства в мире насчитываются единицы. Сам Микеланджело умер бы от зависти, увидев этих воинов. Учёные стали выяснять, когда же воины были изготовлены. Они были бронзовыми, склёпанными из отдельных частей. Так делали именно древние греки в классический период, в V веке до нашей эры, в тот же период, когда возводили Парфенон. Мраморные копии стали делать позже. Анализ бронзы показал, что бронза — это примитивное. Такой сплав меди и олова употреблялся греческими литейщиками и кузнецами именно до середины V века. Но уточнить дату было невозможно, если бы не подсказка, которая заключалась в одной из статуи. Когда стали делать рентгеновские снимки фигур воинов, то обнаружилось, что одна из них, очевидно, упала с пьедестала вскоре после изготовления. У неё отломилась рука. По-видимому, вызвали мастеров, и они починили руку. Чтобы перелом не был виден, изнутри вставили для крепости железный штырь, а снаружи добавили бронзы. Так вот, ремонтная бронза оказалась другого состава. с добавлением свинца, а это греки стали делать лишь в конце V века. Так вот химия помогла искусству. Теперь учёные знают, что одна из статуй была изготовлена в 450 году до н.э., вторая — 20 лет спустя. Изваяны они одним и тем же скульптором, и можно увидеть, как за 20 лет изменился творческий почерк мастера. И почти все учёные сейчас сходятся во мнении, что автором Воинов из Ряча был великий Фидий. Море, спрятавшее под своей волны статуи Фидия, сберегло их от времени и врагов. Так, через много столетий великий скульптор вернулся к людям.